Глава вторая. После возвращения в башню прислужники окружили меня заботой и вниманием. Один накрыл на стол, другой настойчиво тянул в ванную, освежиться. Третий из чего-то решил, что мне жизненно необходимо сделать успокаивающий компресс. Спустя полчаса я забралась под одеяло, натянула его на нас и потребовала оставить меня в покое. Греммель на тут же устроили потасовку, пытаясь установить, кто же погасит светильники. Свободные. Громко скомандовала я, понимая, что они так и продолжат суетиться и придумывать себе работу. Совсем свободные. Хорошо, до утра свободные. Уточнила я, как только биологи запаниковали, что их выгоняют на совсем. Пушистики спустились на первый этаж, от души там потаптались, попищали, что-то разбили и наконец затихли. Оставалось надеяться, что действительно легли спать. И только я задремала, как на лестнице послышались шаги. Кто-то крался на второй этаж. Нет, этому некто точно не поздоровится, а все потому, что не стоит нервировать ведьму, когда она и без того во взвинченном состоянии. Я осторожно дотянулась до сумки и вытащила из нее замедляющее зелье, хорошее такое зелье из старых запасов. Я ведьма бережливая, но когда в дверном проеме возникла субтильная фигура, не стала разбираться, кого принесло, а бросила стеклянку на пол. Громкий хлопок высвобождающегося снадобья сопровождался энергичным женским визгом. Это еще что за новости! Пришлось выбраться из под одеяла и зажечь свет. После этого случилось непредвиденное. Я столкнулась нос к носу с собой. Моя копия обиженно таращила глаза и старательно шевелила губами в попытке произнести хоть слово. Все-таки хорошая я зелье варю, качественное. Не успела я разобраться, кто же скрывается под моей личиной, как торопливые шаги воззвестили о еще одном неожиданном госте, или, если быть точнее, госте. Изольда полоночная объявилась в моей спальне и с лету закатила скандал. Что ты натворила? Сестрица попыталась сдвинуть мою копию с места. Лже Айрин медленно приподняла ногу и сделала крошечный шагок. Это канает утром не управляться. Я вздохнула и передвинула к ней стул. Изольда тут же заботливо помогла замедленной бедняжке на него усесться. И кому это так не повезло? Стараешься ради нее, задание проваливаешь, самого лидера выводишь. А на зилями шваряется. У тебя антидот-то есть? И Зольда чуть ли не плакая посмотрела на меня. Где-то был, буркнула я, и покопавшись в сумке, выудила нужный пузырек. Сейчас, мой хороший, потерпи немного. Сестра осторожно напоила мою копейку сна адбием. Результат не заставил себя ждать. Спустя пару секунд на стуле восседал никто иной, как Альбус Дабре. И это что еще за новости? В конце растерялась я. «Улетные новости! Просто закачаешься!» – радостно возвестил министр нежных чувств. Он скачал на ноги и принялся мельтешить по комнате не хуже Гремлина. Мы с Изольдой, понимающей, переглянулись. «Так о каком задании шла речь?» – вернулась к прерванному разговору я. «Как только Александр узнал, что ты пропала, то отправил оставшихся ведьм на прогулку воющую чащу. Ну и меня заодно под твоей личиной!» – охотно пояснил Альбус. Хотела выяснить, кто из них приложил руку к твоему исчезновению. Получилось. Вот не сомневалась в сестрах, а сердце все равно дрогнуло. После встречи с духом великого источника ведьмы изменились, стали мягче и душевнее. Альбус с нежностью посмотрел на Изольду. Сестра потупила взгляд и зардилась точно девица на выданье. Никогда бы не подумала, что полуночная ведьма и первая кокетка королевства на такое способна. Сам Альбус снова был похож на павлина, распушившего хвост. И вернулся к вычурным нарядам и не менее странный косметике. Однако теперь он не распалял свое обаяние, а сосредоточился на одной единственной ведьме. Я заметила, каким собственническим взглядом он посматривал на Изольду, то и дело подходил к ней, наравне то приобнять, то положить руку на плечо. Альбус словно боялся, что красавица сестриц найдет новый предмет обожания. Дергался он зря. Альбус сумел заинтересовать полумночную ведьму, наверняка не устанет удивлять и впредь. Уж больно деятельна натура у нашего министра нежных чувств. «Темный властелин задает тональность всему ведьминскому кругу», внезапно произнес он. «С появлением Александра многое изменится». «А где он сам?» «Пытается разобраться с прибывшими». «Ой, да ты же не в курсе!» Изольда многозначительно прикрыла рот ладонью. «Судя по взгляду полуночной ведьмы, в мое отсутствие в Черном замке произошло нечто значимое. Если в двух словах...» Что знать хмурого королевства, устала ждать, когда новые владельцы замка устроят прием, и сама себя пригласила. Хлоп! Я не хуже гремли на шлепнулась там, где стояла. Повезло, что на кровать. И Александр об этом промолчал. Да это же не просто новости, а самая настоящая катастрофа. Он же совершенно не готов. Не знает обычаев, польет на правила и считает, что скипетр темного властелина защитит его ото всех опасностей. Сестричка выдохни, Александр не ребенок, флегматично заметила Изольда. Ты ей рассказал? Альбус обиженно поджал губы. В рамках разумного, но вы отдыхаете. Завтра у нас у всех великий день. Очередное задание? Не скрывая раздражения, поинтересовалась я. Не угадали. Завтра днем на королевском приеме Александр определился с выбором верховной ведьмы. Гости пребывали всю ночь. Я не отходила от окна, отслеживая, кого же еще принесло в замок. Нет, они просто издеваются. Вот кто без приглашения к темному властелину заявляется, да еще и так организованно? Я проводила взглядом самоходные сани снежных демонов. Полозья скользили по земле, оставляя за собой ледяной след. Резкий порыв ветра заставил меня вскинуть голову. По воздуху мчалась повозка, запряженная грифонами. Это прибыли полуорки из земель фиолетовой Эльзы. И этим дома не сидится. Так, а это что еще за новости? Я вытаращилась на подъезжающей к замку телеги, из новой деревни, между прочим. В них сидели разряженные люди. На почетном месте выседал староста. Рядом пристроилась знахарка Клавдия, та самая, которая в настоящий момент должна меня замещать. Остальные гости были из числа стражи, однако вместо того, чтобы выполнять свои прямые обязанности, они о чем-то оживленно беседовали. И это при таких-то попутчиках. Позади телег лёгкой поступи шагала пешая делегация Каргов. Мне бы обрадоваться, что в какое-то веке эти создания топают рядом с людьми и не пытаются их сожрать. Но вместо этого я разозлилась. Да что там скрывать? От души так психанула. Вот кто просил приезжать? Еще и меня не предупредили. Это я их позвал. Тихое замечание заставило меня подпрыгнуть на месте. Твою ж внезапную. Так и до инфарта недалеко. Прости. Александр положил руки мне на плечи и принялся успокаивающе поглаживать. Совсем забыл, что меня невозможно почувствовать, пока я сам этого не пожелаю. «Часть способностей темного властелина», – буркнула я. «Отличная способность, при встрече гостей так вообще незаменимая». Подслушивал. Естественно. Самодовольно хмыкнул он и уткнулся подбородком в мою макушку. «Меня боятся, ненавидят и не знают, чего ждать. Для начала неплохо». Я не разделяла оптимизма Александра. Все-таки ему предстоит столкнуться с элитой хмурого королевства. Конечно, в магии ему нет равных, но наверняка главы кланов постараются воспользоваться неопытностью Александра и вытрягивать новые послабления и привилегии. Ты в меня не веришь? С чего ты взял? Александр медленно провел ладонью вдоль моего позвоночника. Ты напряглась. Так в чем же причина, Арин? Что тебя беспокоит, моя близость или твоя неопытность? Моя, я резко обернулась. Да из нас двоих это у тебя нет ни малейшего опыта. Ошибаешься? В кратчевом с нотками предвкушения голосом возразил Александр. Я же отчаянно покраснела. Только сейчас до меня дошло, до чего же двоюм смысле на звучал наш разговор. Ничего никому не обещай, даже на словах. Еле слышно выдавила я, во рту до того пересохло, что голос сел. И не дай втянуть себя в обсуждение конкурирующих кланов. Твои слова обязательно исказят, а потом спокойнее, Арен. Это всего лишь прием, а не боевые действия. Вот тут я бы поспорила. Зачастую в бальной зале или в гостинных велись сражения, в которых побеждал не сильнейший, а тот, у кого найдется больше аргументов. Об этом я и сообщила Александру. Он скинул руку и призвал жезл темного властелина. Вот мой самый главный аргумент. Если кого-то что-то не устраивает, его никто насильно не держит. Хмурое королевство – это я. И нравится это местное знати или нет, ей придется с этим смириться. Александр меня не только удивил, но и сильно озадачил. Он ясно обозначил свою позицию в отношении кланов, как Верховная Ведьма я должна была склонить голову и поддержать его точку зрения. Но на сердце все равно было тревожно. Последние испытания отсеяла Изольду. Полуночная Ведьма не спешила покидать замок, так что ее можно было смело записывать в число союзников. Помимо нее оставались Инггормды и Выщелиса. Не самая слабая команда. Если дело дойдет до открытого противостояния, Вабиду не дадим. Никто не имеет права обижать Темного Властелина. Уж лучше я его прибью собственноручно. И все-таки к приему следует подготовиться. Как никак я Верховная Ведьма. Вот только глаза прикрою, буквально на минуточку. Я отключилась до полудня. Наверняка бы проспала и дольше, если бы не министр нежных чувств. Альбус добрый примчался в мою башню звинченый и рявкнул с порога: "Почему еще не готово? Прием вот-вот начнется. Переодевайся и бегом к Сашке. На тебя одну вся надежда. Вообще-то у него под рукой и другие ведьмы имеются." Буркнула я. Альбус зыркнул на меня так обиженно, что спорить расхотелась. Вместо этого я рванула наверх переодеваться. В этот раз я не стала рисковать и воспользовалась волшебным платьем. Превратив его в наряд, традиционный для представительниц хмурого королевства. Не забыла я и о своем статусе, так что длинный темно-зеленый туалет дополнил венок из веточек трав, сухих цветов и почему-то перьев. Прислужники трудились, не покладая рук, как только узнали о приеме. Я придирчиво осматривала шляпно-флористическую композицию, но предмет застрявший в ней живности. Пусть я и зеленая ведьма, но очень привередливая и терпеть не могу, когда по мне что-то ползает или скачет. «Как ты считаешь, он справится?» – неожиданно спросил Альбус. «Разве у него есть выбор?» – попыталась отшутиться я, хотя внутри все сжалось от тревоги. Альбус помолчал немного, а потом все-таки поделился. «Переживаю, что Сашка себя выдаст. Сама посуди. Морочить голову девицам только и мечтающим о свадьбе куда проще, чем провести демонов и высшую нежить, прибывших поглазеть на нового темного властелина. А вот и нечего было приглашать всех сразу». «Вот о чем он только думал!» – всплеснула руками я. Высказала, что лежала на сердце, и сразу же полегчала. Ни я, ни Альбус не могли что-либо изменить. Однако беспокоиться сообща было не так тревожно. «Будем надеяться, что Альбус зря дергается. Вряд ли представители кланов станут сомневаться в легитимности нового властелина, раз коронный жезл при нем». «Вроде бы готово!» – я поправила на голове шляпку. «Все будет хорошо!» – пролепетал в ответ Альбус. «Если он хотел меня успокоить...» то вышло неубедительно. К Александру я неслась со всех ног и едва не врезалась в поджидавших меня скелетов, пытая поднимали мелкоту. Один из них раскрыл пусторот и проклассал. Госпожа зеленой ведьме приказано срочно прибыть в тронный зал. Я нервно разглядывала платье. Наверное, стоило выбрать наряд посолиднее. Все-таки торжественное мероприятие, а не сбор верховных ведьм. Только я об этом подумала, как подольше вильнулся, точно живой, и начал меняться. Сначала на ткани проступил золотистый узор, а потом и сама юбка стала пышнее и тяжелее. Мне пришлось подхватить ее руками, чтобы было удобнее шагать. Длинные рукава отпали, и, очутившись на земле, превратились в золотой пояс. Я тихо хмыкнула и ускорила шаг. Пояс пополз следом, подобно змейке, и старался догнать. Заколдованное платье было настроено серьезно. Да убить меня оно задумало. Приобрежение лифа я произевала и обратила на него внимание, только когда грудь стиснула, словно тисками, вырвавшийся из нее тяжелый вздох перешел в испуганный вскрик. Этот поезд без совести на воспользовался остановкой. Мало того, что догнал, так еще и выполнил бросок кобры, после чего приспокойно застегнулся у меня на талии. Тугая шнуровка карщита заставила упомянуть нынешнее начальство недобрым словом. Однако ругать пришлось мысленно, поскольку впереди уже виднелись двери тронного зала. Госпожа Айрин, верховная зеленая ведьма хмурого королевства, объявленный во всеуслышанный титул, похоронил на корню надежды остаться незамеченной. Я испепелила гневным взглядом церемонии мейстера и почувствовала, как брови удивленно приподнимаются. Этот переселенец и некромант-самоучка не переставал удивлять. Уже и Лича призвать смог. Чарльз тоже призывал этот вид нежити на службу в качестве телохранителей. Александр же разместил личи прямо у входа, чтобы каждый входящий в зал имел возможность убедиться, что хозяин тюрьного замка самый настоящий некромант. Ингормда и Василиса уже стояли по обе стороны от трона и торжествующе смотрели на меня. Стало ясно: не подвинуться. Еще и платья, как специально надели с пышными юбками, для меня попросту не оставалось места под ликом. Твоюшне дальновидную Александр мог бы и позаботиться о равноправном положении ведьм? Раз уж вызвал всех троих, крошечную скамеечку у его ног я приметила не сразу. В отличие от Чарльза, он и не думал ее скрывать. Вывод напрашивался сам собой. Ее поставили для меня. Еще чего? Я не утих ног, как какой-нибудь прислужник сидеть не собираюсь. Задрав к верху нос, я двинулась сквозь живой коридор и знать их мурого королевства. Главы кланов охотно воспользовались возможностью поглазить на нового темного властелина. Здесь были и сумеречные демоны, и сонные лощины, принадлежавшие фиолетовой Эльзе, и демоны крови, связанные клятвой верности с ингордой Аллой. Не проигнорировали просьбу темного властелина и представителей ледяных демонов, обычно редко покидающие мерзлые пещеры, расположенные на землях из Эльды Полуночной. У меня же в тенистой долине демонов отродясь не было. Зато те прекрасно знали, что отхватят по полной, если только посмеют сунуться к людям. Ба, а вот и знакомые лица. Приветствую, Аскольда Морозного. Я одарила главу клана ледяных демонов широкой улыбкой. Как дела у вашего младшенького? Проклятие снять удалось? Удалось, пробурчался до ласы мужчина. С моей легкой руки его сын превратился в предмет насмешек всего хмурого королевства. Я проучила юного нахала, лишив возможности посещать отхожее место по мужски, а все потому, что он попытался умукнуть одной из жительниц новой деревни силой. Рада видеть. Я снова оскалилась, приветствуя уже демонов крови. Те разом отшатнулись и принялись судорожно сжимать охранные амулеты. Зря стараются. Без волшебной палочки я не смогу сплести чары, подарившие им незабываемые ощущения при попытке прорвать защиту форта. Я нарочно тянула время, перебрасываясь фразами с демонами и нежитью. Так приятно осознавать, что с тобой считаются. И если Александр думает, что я усядусь у его ног, то крупно ошибается. Рад, что зеленая ведьма нашла время, чтобы присоединиться к нам, во все услышанное объявил он, как только я приблизилась к трону. Всегда готова явиться по первому зову своего властелина. Я нагло посмотрела в глаза темному. Врёшь, ответил мне его взгляд. Пришлось похлопать ресницами и сделать вид, что я ничего не поняла. Присаживайся. Настал черед Александра испытывать моё терпение. Увы, стульчик не по размеру. Я попыталась изобразить милую улыбку, хотя внутри начинало закипать негодование. Если первое предположение еще можно было списать на светскую любезность, то повторный приказ я проигнорировать не смогу. Хорошо, я сяду на эту проклятую еще скамейку, но это Александру дорого обойдется. Внезапно он скинул жезл и отградил нас звуконепроницаемой стеной. И что теперь не так? Еще спрашиваешь? На эту скамеечку Чарльз ноги ставил. Хм. Александр придирчиво осмотрел скамейку. Она же чистая. Неужели не понимает или издевается? От этого темного что угодно можно ожидать. Александр спокойно посмотрел на меня и пояснил: в моем мире сидеть при правителе честь. Но не в ногах же, словно прислужник. От обиды я едва не притопнула ногой. Темный тяжело выдохнул: касиакс. На нас смотрят. Напомнила я ему. Не только мне хитры подмигнули. Некоторые еще и стараются преодолеть звуконепроницаемый барьер. Постой еще немного. Хочу всех запомнить. Накажешь? Сделаю выводы. И улыбка такая, что у меня мороз пробежал по коже. Я не злопамятный. Просто у некромантов память хорошая. Но мы отклонились от темы. Итак, тебя не устраивает скамейка. Меня не устраивает место, на котором она находится. Александр, нахмурившись, снова уставился на злосчастную скамеечку, а потом потянулся к жезлу. Не нужно, я из трона пом постою. Быстро произнесла я, однако не смогла остановить экспериментирующего мага. Я опасалась, что Александр захочет передвинуть скамейку с помощью магии, и ошиблась. Бояться нужно было совсем другого. Когда пол в зале задрожал, я инстинктивно попятилась от трона, а потом мне и вовсе захотелось провалиться сквозь землю. Каменные плиты раздвинулись, и из пустоты показалось массивное кресло. Все бы ничего, но оно было безумно похоже на трон темного властелина. Вот зараза! Еле слышно выругался Александр и виновато посмотрел на меня. Это не планировалось. Да что ты говоришь? – прошепел я. Позади раздался встревоженный робот. Присутствующие тоже отметили занятный дизайн появившегося кресла и теперь во все строили догадки насчет моего положения в черном замке. Ингормду и Василиса так вообще перекосило, но ни одна не посмела высказать недовольство. Не дрейфь и положись на меня, с мрачной решимостью заявил горе маг. Сейчас я по-быстрому выслушаю заверение в верности и готовности служить мне до последнего вздоха, а потом сообщу о своем решении. И он считает, что это должна меня успокоить, предлагает посидеть рядом, а потом выберет кого-то другого. А что подумают сестры? Верховные ведьмы не твои бывшие и не простят обмана. Верховные ведьмы будут делать то, что я прикажу. Внезапно рявкнул Александр. Будь добра. Займи свое место. Я и сама понимала, что пауза затянулась, пришлось устроиться рядом с Александром и позволить ему и дальше морочить всем голову. Первый к трону подошла делегация сумеречных демонов. Представители элиты из сонной лощины скользили по полу бесшумно, подобно теням. Глава рода выступил вперед, произнес положенные слова, а затем в его руках появилась квадратная шкатулка. Смиренно прошу принять этот дар как знак уважения и преданности клану Тени. Возникшая пауза свидетельствовала, что Александр не был готов к подобному повороту. Краем глаза отметила, что и стол для даров в тронном зале тоже отсутствовал. Позволите взглянуть? Я вскочила с места и, не дожидаясь ответа, быстро спустилась по ступеням. Вы считаете, что мой дар может навредить темному властелину? С наигранным недоумением произнес демон тени. Что вы? Я всего лишь хочу убедиться, что вы не сэкономили на подарке. Да как вы смеете? Легко. Кратко пояснила я и без особых церемоний откинула крышку шкатулки. Внутри оказалась миниатюрная копия черного замка, причем после перестройки. Несмотря на то, что фиолетовая Эльза покинула отбор, ее прислужники следили за происходящим в резиденции темного властелина. Я внимательно осмотрела сувенир, но не обнаружила ничего подозрительного, и это само по себе уже было странно. Какая прелестная вещица! Сердечный возглас Василисы мог обмануть любого, но не меня. Лазурная ведьма оттеснила меня в сторону, а потом тут же неожиданно протянула руку и пропела слова заклинания, активирующего вскрытые механизмы. На пороге миниатюрного замка возникла крошечная женская фигурка. Она выдвинулась вперед, простирила руки вверх, и в воздух взлетела облочка волшебного порошка. Демон, держащий сувенир, ахнул от удивления. Я бы тоже не удержалась от возгласа, но возле моего лица внезапно оказался платок Василисы. Сама сестрица старательно прикрывала лицо рукавом. Когда частички порошка развеялись, на лице демона тенью проступила счастливейшая улыбка. Фиолетовая Эльза предприняла еще одну попытку окольцевать темного властелина и такая накладка. Прошу прощения за излишнюю поспешность, но я молю вас разрешить мне ухаживать за прекраснейшей верховной ведьмой Хмурого королевства. Я с беспокойством посмотрела через плечо на Александра. Понял ли он, что только что произошло? Судя по выражению лица, еще как понял. «Уверен, фиолетовая Эльза отнесется к вашим чувствам с должным вниманием». Медленно, с легкой прохладцей в голосе произнес он. «Я не стану препятствовать вашим отношениям и, надеюсь, в скором времени получить приглашение на свадьбу». Бумс. Эта особо впечатлительная демоница из клана Тени упала в обморок. Я опасалась, что и главу клана придется уводить под руки. Уж больный вид у него был ошалелый. Обошлось. Демон сам чуть не в припрыжку покинул тронный зал. Не иначе как спешил воссоединиться с предметом своего обожания. Я пристально осмотрела ожидающих своей очереди и грозно произнесла. «Еще подарки будут!» Сюрприз, преподнесенный фиолетовой Эльзой, оказался единственным. Остальные подарки не содержали подвоха. Да и кто бы рискнул, когда верховные ведьмы были на чеку? Ингорда контролировала знакомство с кланами нежити. Василиса следила, когда к трону приближались демоны. Я же официально представила старосту и Клавдию из человеческой деревни, затем преследила за каргами и осталось неудел. Ощущаю себя бесполезной декорацией, сидящей в кресле. Назвать его троном у меня не поворачивался язык. Ощущение неправильности происходящего жгло изнутри, но это ощущение было не единственным. Я чувствовала, что надвигается нечто неотвратимое, то, что изменит меня раз и навсегда. Страшилась этого, но вместе с тем знала. что не смогу ничего изменить. Я нервно вцепилась в подлокотники кресла, стараясь придать лицу безмятежный вид. Айрин, все в порядке? Александр коснулся моей руки в перерыве между аудиенциями. Да, все хорошо. Я вымученно улыбнулась. Если хочешь, пройди сь. Кажется, твои подопечные заскучали. Людям и в самом деле было не комфортно. Они жались к стене и старательно избегали разговоров с представителями иных рас. Вот Карги оставаться в тронном зале не пожелали и покинули его после завершения аудиенции. Прием приемом, а дневной сон по расписанию. Я воспользовалась предложением Александра и присоединилась к людям. Они этому очень обрадовались, а старосты слету начал отчитываться о последних событиях в новой деревне. Я слушала его в полуха и не сводила взгляды с Клавдией. Та держалась уверенно и изредка вставляла короткие, но емкие фразы. Остальные, в том числе и старосты, посматривали на знакарку с уважением. Вы можете покинуть тронный зал, он не будет против. Нам говорили, что вечером ожидается еще один прием. По лицу старосты так и читалось. Разрешите нам убраться в свой ящик. Разумеется, я не стала настаивать на их присутствии. Свою задачу человеческая делегация выполнила, и если люди хотят еще днем отправиться в обратный путь, это их право. Проводив людей к выходу из зала, я нашла взглядом Александра. Он как раз о чем-то беседовал с Ангордой. Высокая худощавая вампирша в эффектном красном платье до того хорошо смотрелась рядом с темным властелином, что у меня жалость сердца. Нет, это была не женская зависть. Скорее, я получила наглядное подтверждение тому, о чем только начала задумываться. Верховная ведьма хмурого королевства может принадлежать любому роду, а королева должна отвечать требованиям большинства. В этом смысле Василиса и Ингурда подходили Александру больше, чем я. И снова Александр, словно почувствовал мое смятение, потому что внезапно повернулся в мою сторону. Наши взгляды встретились всего на мгновение, но этого оказалось достаточно, чтобы Александр, что-то коротко бросив Ингурде, направился ко мне. "Потанцуем", внезапно предложил он. Я растерянно осмотрелась. Танцев в официальной части знакомства с темным властелином не предусматривались. Вот вечером, пожалуйста. И танцы, и развлечения, и банкет. Сейчас же знать хмурого королевства присматривалось друг к другу. Бесконечные ссоры и дрязги верховных видим наложили отпечаток и на взаимоотношения между кланами. Многие встретились мирно впервые за долгие годы и теперь после знакомства с темным властелином не торопились покидать зал. Спохватившись, что Александр все еще ожидает ответа, я покачала головой. Не думаю, что это уместно. Ты еще не поняла. В этом замке теперь уместно все, что я сочту верным и правильным. В зале неожиданно зазвучала музыка, не иначе, как Александр отдал призракам мысленный приказ. Присутствующие с удивлением начали посматривать на нас. Александр с легким поклоном подал мне руку. «Надеюсь, ты понимаешь, что делаешь», – пробормотала я, принимая приглашение. «Всего лишь воспользовался возможностью, чтобы обнять девушку, который неравнодушен», – с поразительной легкостью заявил он. Я сбилась с шага и, наверное, вообще бы остановилась, если бы Александр не продолжил кружить меня по залу. «Боюсь, я не совсем тебя поняла», – смущенно пробормотала я. «Тогда ты самая недогадливая ведьма в этом зале. Вот твои сестры уже не только все поняли, но и охотно приняли мое предложение». В конце концов, роль личных советниц темного властелина не самая последняя в хмуром королевстве. Ингорда лебезно согласилась курировать вопросы с нежитью. Василиса сможет реализовать свой талант дипломата в общении с демонами и низшей нечистью. «Ты не против, если мы объявим о нашей свадьбе сегодня вечером?» Александр сообщил о своих планах на одном дыхании. При этом с его лица не сходила улыбка, а глаза лучились нежностью. На мгновение и меня затопила тёплая волна нахлынувших чувств. А потом сердце сожгла когтистая лапа страха. Перед глазами промелькнуло видение другой больной зала и окружилась по нему в объятиях другого мужчины. Он был таким высоким, что моя макушка едва доходила ему до плеч. Видение длилось всего несколько секунд, но я успела почувствовать отголосок странных эмоций. Это была смесь гордости и безудержного веселья. Видение растаяло, оставив меня растерянной и опустошенной. Я знала, что Александр ошибочно воспринимает мое состояние на свой счет, но не могла совладать собственными чувствами. «Айрин, что-то не так?» Он озадаченно посмотрел на меня. Усилием воли я приказала себе забыть о видении. Александр был рядом, такой открытый и прямой. Его чувства не оставляли сомнений, как и мои собственные. Это было неожиданно, пролепетала я. А зачем тянуть? Он помальчишески тряхнул головой. Скажу тебе по секрету, Альбус посоветовал хватать тебя в охапку и тащить к алтарю, пока ты не опомнелась. Так я и намерен поступить. К сожалению, для этого существует крошечное препятствие. Мне кое-что нужно. И что же? Твой ответ. Александр снова обворожительно улыбнулся, но в его глазах застыло напряженное ожидание. Внезапно музыка смолкла, и мне показалось, что взгляды всех присутствующих устремились в нашу сторону. Я с удрученной пыталась побороть накрывающий приступ паники. И куда только делась бойкая языкастая ведьма? Почему мне было так сложно сказать да, когда сердце шептало о согласии? Звон бьющегося стекла разорвал тишину, после чего последовали звуки ударов. Кому-то надоело изображать добрососедские отношения. При иных обстоятельствах я бы обязательно выяснила, кому же это приспичило почесать кулаки. Как верховная ведьма, я была обязана знать о происшествиях такого рода. Надо идти. Судя по выражению лица Александра, вмешиваться ему не хотелось. Мы не видели дерущихся, но, несмотря на встревоженные шепот зрителей, до нас доносился глухой звук падающего тела. Не покидая зал, мы не договорили. Быстро проговорил он и решительно направился сквозь толпу. Я смотрела ему вслед, но вдруг снова перед глазами промелькнула непрошенная картина. В этот раз вид чьей-то роскошной спальни, которая почему-то была мне знакома. Я крепко жала руки в кулаки и зажмурилась в попытке сбросить наваждение. А когда раскрыла правую ладонь, то на ней поблескивал уже знакомый белый камешек. Гадать о том, как он оказался у меня, когда должен был лежать в башне, я не стала. Вместо этого я медленно направилась к выходу из зала, не сводя взгляда с гладкой белоснежной поверхности. Точно такими же камешками была выложена мозаика на стене в комнате из моего видения. Став верховной ведьмой Хмурого Королевства, я не просто рассталась с прошлым, его у меня украли. Внезапно я отчетливо услышала голос Александра, отчитывающего подраставшихся демонов. Он держался до того уверенно и спокойно, что щемящая боль в груди немного ослабла. Что ж, теперь я была уверена, что новый темный властелин приживется в хмуром королевстве, что до меня, то светлые принцессы не место на темном троне. Александр просил меня его дождаться, но я не могла выполнить эту просьбу. Я возвращалась домой.